Эпилог. Три месяца спустя. Котенок, у меня для тебя сюрприз. Решил я наконец рассказать ей правду. У меня для тебя тоже. Хитро улыбнулась моя малышка. Начинай, сказали мы одновременно и рассмеялись. Ну все, говори, а то плакать буду. Начала пугать меня Лиза. В последнее время она чуть что бросалась в слезы и доводила меня этим до инфаркта. Не переносил женских слез. Особенно слез любимый. «Ладно, ладно. Помнишь, ты недавно делала дизайн дома в поселке Северном?» «Конечно помню. Я же тебе все уши прожужжала, что хочу такой же. И когда нам одобрит ипотеку мы создадим себе то же самое. А что, жене твоего друга он не понравился? Ты же говорил, он хочет ей сюрприз сделать». «Лиза». «Надо у тебя спросить», – загадочно ответил Кир. «А я начала догадываться, но не могла поверить». «Дом моей мечты реально наш? Но как?» «Кир, ты хочешь сказать, что это наш дом?» — неверяще спросила я. «Да», — просто ответил мой мужчина, улыбаясь и смотря на меня. а закричала я и бросилась ему на шею. На крики прибежал Петя и, увидев кучу малу, с радостью к нам присоединился. От робкого мальчика не осталось и следа. Теперь малыш смеялся, играл и вел себя, как обычный счастливый ребенок. В садике ему очень нравилось. А еще два раза в неделю он ездил с Кириллом в студию и учился танцевать. «Все, сдаюсь, сдаюсь, вы меня задушите сейчас!» – рассмеялся Кир. «Теперь твоя очередь. Рассказывай, что у тебя за сюрприз?» «Никогда не думала, что мне будет сложно сообщать такую новость». Кирилл и Лиза Думала, как получше сформулировать, и в итоге просто ляпнула. «М -м, хочу сказать вам, что скоро вы повторно станете папой. Господи, ну что за бред, как официально? Гормоны точно мне последние мозги отбили. Глаза были на мокром месте, еще и реакция Кира удивила. Что? Я удивленно сел на диван. Лиза на меня обиженно посмотрела, чуть не плача. Ты что, не рад? Ее голос дрожал, и, казалось, все вокруг затихло. Не было слышно ни пения птиц из открытого окна, ни шума города. А я не мог прийти в себя. Как это не рад, просто не ожидал. Это так волнительно, узнать, что ты будешь отцом. Петя как-то сразу и прочно вошел в мое сердце. Даже вопросов и мыслей не возникало, что я теперь отец. А тут надо осмыслить и осознать. Видя, что моя беременная жена уже напридумывала и накрутила себя, и, уверен, мысленно собирает чемоданы, думая, куда уходить, подошел и закружил ее по комнате. «Глупышка, что значит не рад?» «Конечно, я рад. Просто поверить не могу. Вот и впал в ступор». «Что значит поверить не могу? А кто плодотворно трудился все три месяца? Или забыл, откуда дети берутся?» С явным облегчением рассмеялась Лиза. «Конечно, из капусты!» – внес свою лепту Петя. «А мы у бабушки на огороде малыша будем брать?» – спросил он. «Ага, с вами забудешь!» – рассмеялся Кир. «Нет, у бабушки в огороде мы капусту трогать не будем. Братик или сестричка появится у мамы из животика», – сказал Кир и поцеловал мой еще плоский живот. «А я порадовалась, что не мне надо рассказывать, откуда берутся дети». Кирилл. «Мы ехали смотреть дом» а я вспоминал, как мы познакомились с Лизой и все последующие события. Да, Иван попил нам крови, но получил по заслугам и реально теперь за версту нас обходит. парни медведя вломились к нему в квартиру в черных масках и, повязав ему повязку на глаза, отвезли в лес. Там устроили инсценировку, как будто хотят его убить. Думаю, он на всю жизнь запомнил, что надо держаться от моей семьи подальше, ведь ему это наглядно объяснили. Некоторые личности не понимают по-хорошему и приходится применять грубую силу, ибо только на нее они реагируют. На днях столкнулись с ним случайно в магазине на кассе. Так он бежал так, что даже купленные продукты забыл. А Лиза лишь недоуменно смотрела и ничего не понимала. Я не рассказывал ей, зачем. Это мужские разборки, и ей нервничать из-за этого не стоит. Альбина родила прекрасную малышку, похожую и на нее, и на Андрея. Врат купил дом рядом с нами, так что теперь мы будем жить рядом, чтобы всегда можно было рассчитывать на поддержку друг друга. Бабуля с дедулей все так же живут в Анапе, но подумывают переехать к маме, чтобы помогать нам с детьми. Думаю, узнав о беременности Лизы, их приезд ускорится. Мама счастлива, ей теперь есть о ком заботиться. Так что светские вечера сошли на нет. На замену им пришли теплые семейные посиделки. Я был счастлив и каждый день говорил спасибо Альбине, что ей тогда захотелось кактуса. Ведь все началось с него. Нет, я не могу сказать, что у нас все идеально, ведь идеальных людей не бывает. Но мы учимся находить компромиссы. А еще сильно ругаться нам не разрешает малыш. Чуть что бежит нас отвлекать, и, глядя на его умилительные рожицы, мы хохочем. И негатив уходит на второй план. Может быть, многие не поймут, как можно любить одну женщину и не хотеть других. Но мне и одной достаточно. Каждый день я открываю в ней новые грани, неизвестные и таинственные. И мне хочется узнавать ее все лучше и лучше. Мою женщину, мать моих детей и просто лучшую девушку на свете. Ведь она моя. И чувствую, как она тает в моих руках, я понимаю, что ничего не может быть лучше единения со своим человеком который создан как будто специально для тебя. А скоро у нас будет вторая свадьба. Лиза хотела сделать ее весной, когда все будет свести. Ей хотелось красивой фотосессии и посиделок во дворе. В этот раз мама удовлетворила свое желание в организации свадебного торжества. Чувствую, нас ждет что-то незабываемое. Лиза, мы ехали в наш новый дом. Я смотрела на любимого мужчину и ребенка положив руку на живот. И как будто почувствовала, как еще маленькая зарождающаяся жизнь с радостью откликнулась на мои эмоции. На глаза опять навернулись слезы. последнее время мне все время хотелось плакать. Но плакать от счастья, что все так сложилось. Что в моей жизни появилось двое мужчин, которые никогда не дадут меня в обиду. Первое время я боялась вместе Ивана. Все время жила с оглядкой, боясь, что он может обидеть. Или меня, или ребенка. И лишь недавно, столкнувшись с ним в магазине и увидев его затравленный взгляд, я поняла, что Кирилл с ним поговорил и больше бояться не имеет смысла. Теперь можно только наслаждаться жизнью и ловить каждый момент, подаренный судьбой. Я благодарила Бога за новую семью, которая приняла меня такой, какая я есть, и потихоньку с помощью любви исцелила меня, делая лучше. А еще Я очень любила своего мужчину, который был для меня не только опорой и горой, но также самым лучшим отцом и мужем. Спасибо, мои дорогие, что вы были с нами на протяжении всей истории. Любви вам бескрайней, чистой и самой настоящей. Пусть ваши родные любят вас за то, кто вы есть, а не за образ, который пытаются на вас повесить другие. Не бойтесь быть собой. Срывайте маски и оголяйте души. Будьте счастливы и любимы.